2015. В полдень на следующий день Серж получил электронное письмо. Фиона не помнила, чтобы называла свой адрес Фернану арт-критику, но либо она это сделала, захмелев от вина и потери крови, либо он узнал адрес у Ричарда. Вот что сумел найти мой скоростной друг, написал Фернан. Но он не очень старался. Он говорит, это 1911 год. Ранка Новак, третий ряд, второй слева. Если нужно что-то ещё, дайте мне знать в деталях. Рад помочь другу Ричарда. Наилучшие пожелания вашей пострадавшей руке. Хёна кликнула по приложенному фото. Молодые усачи сидящие пирамидой, 10 в первом ряду, 7 во втором и так далее, уставившись больше друг на друга, чем в камеру. На коленях первого ряда лежал скелет На коврике перед всеми сидела нагая женщина, повернувшись к камере своей широкой спиной. Пародийная фотография, дурашливый групповой снимок по версии прекрасной эпохи. Фиона читала пальцем вторую фигуру в третьем ряду. Тёмные вьющиеся волосы, длинное проресерта. Волосы прилизанные и разделены на пробор посередине. Узкий небрежный галстук-бабочка. Что в нём было такого особенного? Она не знала, чего ожидала, но явно чего-то большего. Ранка Новок, стоил 70 лет поклонения. Ранка Новок был невосполнимым дырой в центре вселенной норы. И вот он какой: лицо, два глаза, два уха. Что ж, попробуй, скажи такое любому влюблённому. Она увеличила фото. Лицо не сделалось яснее, только крупнее. Роман Фионы с Дэном начался с разговора после йоги в кафе за углом, где они пили сок, и он спросил, что она думает о словах учителя про избавление от привязанностей. Он сказал: "Взять хотя бы деньги. Если бы я захотел стать монахом, я мог бы отказаться от машины и переживал бы об этом не больше недели. Но вот люди с ними труднее". Они в тот день долго сидели и говорили. "Я всегда считала гусей такими забавными", сказала Фиона. И Ден стал смеяться. "Нет, я это к тому, что они ведь находят себе пару на всю жизнь, да? А они ведь совершенно одинаковые. Они и есть совершенно одинаковые. Как отличить одного гуся от другого? То есть у них что, у всех свой вкус в музыке? А гусь узнаёт свою пару за несколько миль. А себя мы считаем такими особенными, сказал Дэн, и Фиона поняла, что он уловил её мысль, и почувствовала, что начинает влюбляться. Истинная любовь и так далее. Думаешь, у нас всё так же произвольно, как и у гусей? "На беда в том", сказала она, "что даже если ты это знаешь, ничего не меняется". И вот, сотню с лишним лет спустя перед ней ранка Новак. Лицо среди лиц, как гусь среди гусей. Его давно не стало и нора не стала. Но что же осталось от страсти, поглощавшей их? Если бы Фиона смогла убедить себя, что эта страсть до сих пор витает в мире, развоплощённая остаточная страсть. Как чудесно было бы верить в это. В 2 часа дня позвонила Сисили и сказала, что передумала. У неё скоро пересадка в Чикаго до Парижа. Она прилетит этой же ночью. Отель ей не понадобится. В Латинском квартале живёт её старая подруга по колледжу. "Я никак не нарушу твои планы", сказала она. "Я поработаю над курсом, а потом, как думаешь, мне стоит привезти подарки для малышки?" В 5 часов Фиона размотала бинт, чтобы намазать руку мазью, которую дал ей врач. Рука уже меньше болела. Поразительно, как быстро можно забыть физическую боль. Как скоро ты не можешь даже вспомнить ее отголосок. Восемь позвонил Джейк. Номер ему дал Серж. Он спрашивал, не выйдет ли она заморить червячка. Она сказала, что устала и отделалась от него. Ей нужно будет переговорить с Сержем. В девять сорок пять, лежа в постели, она услышала сирены. Слишком много сирен, слишком долго. В 9:50 зазвонил её телефон. Сперва позвонил Деймон, затем Джейк. Они тревожно и загадочно выпрашивали, где она, и велели ей оставаться дома. Затем в дверь ей постучал Ричард. Она вышла в гостиную и увидела новости. Она стояла в пижаме, ноги замёрзли, Сэрш ходил туда-сюда, ругаясь, Ричард лежал на диване. Фиона заставила себя дышать. Теракты произошли достаточно далеко, чтобы она попробовала представить, что находится дома и слушает о чём-то случившимся на другом конце света. Клэр никак не могла оказаться на концерте Heavy Metal. Невозможно, чтобы её вкусы изменились настолько. Она могла быть в ресторане или идти по той улице, но вероятность не велика. Футбольный стадион находился в Сэнде, и нигде жила Клэр. Это тревожило Фиону больше всего. Но у Клэр на руках дочка, и было уже так поздно. Клэр хотя бы знала ее номер. Почему Фиона не настояла, чтобы Клэр дала ей свой? И номера Курта Фиона не знала. Бегать по городу и искать ее было бессмысленно. Фиона мерзла без свитера, но не хотела двигаться с места. Ничего не оставалось, кроме как сохранять спокойствие. Сесилия была в воздухе, и оставалось надеяться, что ее самолет благополучно приземлится. Какова вероятность, что Клэр выйдет на работу завтра утром? Есть ли риск, что город погрузится в такой хаос, что Фиона больше никогда не найдёт её? Её удивляла собственная бесчувственность во всяком случае в отношении бойни, показанной в новостях, с окровавленными, рыдающими людьми на улицах. Объяснялось ли это тем, что это был не ее город, или тем, что сцены насилия, горя и страха стали настолько привычными, настолько будничными? А может, дело было в боли утоляющих для руки, которые Фиона приняла после ужина? Она поразилась своим эгоистичным мыслям о том, что эти теракты портят ей жизнь, что она вовсю решала свои дела, никак не связанные со всем этим. Она прилетела сюда, чтобы найти дочь, наладить с ней отношения, и это никак не вязалось с идиотским религиозным экстремизмом, с насилием совершенно посторонних ей людей. Подобно тому, как она вовсю была занята своим разводом, когда рухнули башни в Нью-Йорке, разом похерив планы стольких людей. Подобно тому, как когда-то она была занята тем, что растила брата и сама росла вместе с ним в их родном городе, погружённые в дела своего мира, когда разразился вирус и стал разрастаться, питаемый чем-то безразличием и алчностью. Она подумала о Норе, чьё творчество и любовь были разрушены убийством кронпринца и войной. Из-за всем этим стояли какие-то дураки с их дурацким насилием, рвавшие в клоччи всё хорошее без разбора. Почему нельзя просто заниматься своей жизнью, чтобы какие-нибудь идиоты тебя не обломали? Выставка Ричарда. Никто не знал, состоится ли предпросмотр в понедельник, как было намечено. Звонили его пиарщик и менеджер. "Им надо успокоиться", сказал Ричард. У них вроде бы есть причины волноваться поважнее. — Мы в жопе, — сказал Серж. — Весь мир в жопе. Последние полтора часа он непрестанно мельтешил по квартире. — Не хочу показаться бездушной, — сказала Феона, — но мы в Штатах уже прошли через это. И это не... — Нет, — сказал Серж. — Как бы там ни было, сотни убитых меня не волнует. Это могла быть авария с автобусом. Меня волнует, что теперь по всей Европе изберут радикальных правых, а потом да, вы, я, все мы, все окажутся в жопе. Ближайший год-два все будут действовать из страха. Что ты думаешь, случится с такими, как мы? Фиона не знала, что сказать. Утро вечера мудренее, произнесла она. Серж окрисился на неё. Люди испугаются, и мы получим христианский талибан. Он будет здесь у нас и там у вас, и все мы окатимся за решёткой. Мы все за решёткой. Ричард лежал притихший уже так долго, что Фиона подумала, не заснул ли он. Но он вытянул руки над головой и сказал: "Серж, ну хватит". "Я отсюда сваливаю". Серж схватил свой шлем со стойки. "Аланд, может, поимеет свой комендантский час?" Фиона ожидала, что Ричард его остановит, ожидала, что серж сам остынет, но серж был уже за дверью. Телефон Ричарда снова зазвонил, но он не стал отвечать. "Я не хотела задеть его", сказала Фиона. "Я не наивная, ты же знаешь. Всё всегда сводится к этому", сказал он. "К ожиданию, что мир взорвётся, не так ли? Любое затишье всегда лишь на время".